Вот брожу по земле, встречаюсь со всякими людьми, зарабатываю этот самый черный хлеба, кус, корбом, тяжко зарабатываю, воистину, в поте лица своего. Эту работу у вас я как по лотерейному билету получил, через месяц ей конец, и радуюсь, ты от всей души радуюсь, хорошо жить на свете, очень хорошо».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 Обреченнее, по-поповски, ни горе, ни радости. Течет себе река, и течет, и все по порядку, родничок, верхнее течение, нижнее течение, и конец влилась в море и кануло. Обедни каждодневно служили, наверное. Иногда и другим поручал грешин. Грехи прощали. Прощал, много что прощал, да, все прощал.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 «Милость-то, конечно, безгранична, да я-то с какого края к ней примазался, я разве приказчик, Богу моему?» «Вот смотрите, наша хозяйка ларёшница отсидела три года за чужую вину. Подсыпался к ней однажды бухгалтер. «Дай, да дай выручку на два дня, она и дала. Только его негодяя и видела».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 Владимир Михайлович, так вас кажется по-батюшке, Христос мог прощать.